Эпилог Запись коронации Кирсана Кайфата оказалась не самого хорошего качества. Изображение постоянно дрожало, шло рябью, а то и вовсе пропадало. Специализирующийся на магии и иллюзий чародей из кожи вон лез, стараясь стабилизировать картинку, но получалось плохо. Хорошо, хоть звук не подкачал, создавалось полноценное ощущение присутствия на церемонии. Впрочем, человек искушенный сказал бы, что зрелище так себе, недостойно внимания. Подумаешь, на трон нищей страны после успешного бунта садится новый правитель, не Невидаль. Сегодня один, завтра другой. Однако оба правителя земли-наместника изучали содержимое кристалла памяти уже не первый раз.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 И ничего, сидит, ухмыляется, отвечает немногословно, без особого пиетета, как и положено хозяину положения. «Кстати, а что он с Мишика сделал? Придушил где-нибудь втихую? Прилюдно казнил, особенно жестоким образом? Или посадил во строк до скончания веков?» Вдруг заинтересовался Парсан Второй, который обожал кровавые зрелища. «Ни за что не догадаешься», — мрачно сказал Карлик.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 Сегодняшний день знаменует собой начало славной эпохи, эпохи правления его величества короля Кирсана Кайфата. Нет никаких сомнений, что именно он принесет западному Каену богатство и процветание. Так случится, даже если сами небеса будут против, не говоря уже о противниках помельче. С ними наш сюзерен точно справится играючи».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 Сказал и сам понял, что получилось как-то выспринно и совершенно неубедительно. Он с трудом поборол смущение. Тверен покачал головой. «Мальчик, мальчик, каким был, таким и остался. Когда же ты повзрослеешь? Пойми, титул Варрика лишил тебя права руководствоваться столь крайними мнениями. Соображение целесообразности — вот что должно заменить эмоции».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 И нашли следы применения одного очень любопытного заклятия. Повторюсь, очень любопытного. Но на Миноша новость не произвела никакого впечатления. Он убил Большого Илима и в одиночку справился с ловчем бездны. Чем может его удивить какой-то человеческий маг? Скептическое отношение Варрика не укрылось от его наставника. «Заклинание, выдох вечности, тебе о чем-нибудь говорит?»